Самоходка стреляла где-то совсем близко. Они пошли по отсечному ходу сообщения и вскоре услышали немецкую речь. Значит, это либо открытая самоходка, либо все же зенитка. Дальше по ходу сообщения идти было опасно. Они остановились, прислушались. Нет, отвести группу дальше по отсечной траншее, которая выходила прямо к позиции немецких артиллеристов, Численко остерегался... Они вылезли из траншей и поползли мимо горящих кустов, по горячей золе, оставленной палом, проползали под обугленными стволами поваленных деревьев. Все, дальше броском. Сквозь разводы дыма и пыли они увидели длинный ствол с коническим набалдашником и горбатый скошенный щит. За щитом возились раздетые по с артиллеристы. Наблюдатель сидел на отвале и смотрел в бинокль. Время от времени он что-то выкрикивал расчету. Самоходка была до верхних катков, врыта в землю. Весь кустарник впереди был почищен. Местность просматривалась превосходно. Тридцать четверка. Горела на выезде из Авражка, на пологом склоне. Зачем она туда выскочила? Хотела достать точным выстрелом дот. Численко перевернулся на спину. Освободился от лямок вещмешка. Достал фляжку. И долго пил. Затем сунул ее обратно на дно мешка и начал вытаскивать части противотанковых гранат и снаряжать их. Все делали то же, что и он. Никто ни о чем не спрашивал, ждали только дальнейшей команды. «Броском, парами!» — прошептал Численко. В горле першило, и он с трудом сдерживал кашель. Численко перекинул через голову автоматный ремень. Лег на живот и подобрал к животу ноги. Сказал, «Первая пара, я и Лучников». «Почему я?» — Встрепенулся Лучников. Численко посмотрел на Лучникова и сказал, «Потому что ты...» До самоходки было метров тридцать, не больше. Пробежать эти 30 метров можно за несколько секунд. И еще пару секунд на бросок гранаты. Но артиллеристы, наблюдавшие за отходом или гибелью боевого охранения, Конечно же, выставили охрану. Пулеметный расчет или автоматчика. Возможно, первая пара увидит его, как только подбежит ближе. Разведка боем. Самая бездарная разведка. Но когда нет времени и других вариантов, остается только она. Численко повернулся к Лучникову и сказал. «Бери одну гранату, вторую оставь здесь. Я беру две, одну противопехотную. Брошу ее издали». Граната фрицевская с долгим замедлением. Будь к этому готов! Немцы заряжали пушку с земли. Рубка, смещенная к корме шасси, позволяла это делать без труда. Значит, там у них складированы снаряды, догадался Численко и вытащил из мешка противопехотную трофейную толкушку. Ее он забросит издали. Если попадет точно в окоп, то осколки пролетят мимо. И им случниковым можно будет без помех бросать противотанковые. Отвинчивая колпачок на деревянной ручке немецкой гранаты, Численко заметил, как дрожат руки его напарника. В какое-то мгновение подумал, а может лучше взять с собой Колобаева. Колобаев надежней. Но приказ свой отменять не стал. Пусть бежит Лучников. Пусть преодолевает он свои страхи. Чертов трофейщик. Месяц назад... Когда они ходили через линию фронта в Черновическую пущу, Лучников уже показал изнанку своей шкуры. Численко догадывался, что Колобаев просто выгородил его, не сказал правды. А правда состояла в том, что Лучников бросил своего напарника. К счастью, все обошлось. Потом, заглаживая вину, Лучников несколько километров тащил раненого Колобаева. Но всей правды, что же там в действительности произошло между ними? Когда Численко оставил их двоих в заслоне, никто так и не узнал. Слабо характерный Колобаев, довольный уже тем, что выжил, молчал, лучников тоже. Но Численко замечал и другое: Колобаев испытывал к лучникову то ли благодарность за то, что тот тащил его на себе через линию фронта, то ли остатки страха, с которыми никак не мог расстаться, и странные свои чувства выражал тем, что всегда был готов удружить то щедрой щепотью табака из своего кисета, то глотком воды и своей пайки, то еще какой-нибудь мелкой услугой. Лучников же это принимал как должное и порой наглел. Численко отвел взгляд от дрожащих рук своего напарника. Вот теперь-то он выпихнет его из-за спины товарища. Или Лучников переломит себя, или ужас возможной смерти окончательно подавит его, растворит в окупных нечистотах. — Ничего, лучник! — оскалился взводный, глядя тому прямо в переносицу, как смотрят перед дракой. — Все сейчас будет хорошо. Я тебе помогу. Ждем выстрела пушки и сразу вперед. Просто думай, что я с тобой. — Понял? — кивнул лучников. Удар выстрела немецкой пушки был таким мощным, что у Численко стукнули зубы. Он тут же вскочил и побежал к брустверу за которым копошились раздетые до пояса немцы. Лучников, ёкая всеми своими внутренностями, гремел сапогами рядом. Но когда старшина бросил штоковую гранату, и она, кувыркаясь, улетела вперед и исчезла за бруствером, устланной маскировочной сеткой, он вдруг понял, что бежит один. Оглядываться назад было уже некогда. Пулеметчик, сидевший в одиночном окопе позади самоходки, увидел его слишком поздно. Немец перекинул пулемет навстречу Численко, но выстрелить не успел. Секунды замедлителя истекли, и граната рванула в окопе с такой силой, что Численко сбила с ног и отбросила в сторону на несколько метров. Он подождал, пока падут осколки, вскочил на ноги и начал искать противотанковую гранату. Он выронил ее во время падения. Граната лежала в двух шагах от него, в обугленной траве. Он подобрал ее и побрел назад, подошел к Лучникову. Тот поднял голову. «Это и Лучник, оказывается, храбрый парень», — сказал он. Лицо Лучникова исказилось наглой ухмылкой. «Ты просто герой и заслуживаешь высокой награды». И старшина ударил его носком сапога в живот, потом еще и еще, и бил до тех пор, пока не подбежали Колобаев и Сороковетов и не оттащили его в сторону. Они повалили взводного на обгорелую землю и долго не могли разжать пальцы, чтобы забрать, ставшую уже ненужной, противотанковую гранату. Глава шестая Родовскому было приказано поднять свою боевую группу по тревоге и на грузовиках следовать в заданный квадрат, дальнейшее распоряжение на месте. Канонада гуляла по всему фронту каких-нибудь трех-пяти километрах от казарм обвергруппы. Вскоре стало известно, что Советы прорвали фронт левее Малых Василей, по гатям переправили танки и тяжелую технику, и теперь развивают наступление вглубь и одновременно расширяют прорыв, стремительно свертывая фланги немецкой обороны. Время пришло, русская река вскрылась и неуправляемо пошла из берегов. «Немцы так и не постигли закономерности здешней природы!» Родовский горько усмехнулся своему невеселому сравнению. «Лишь одно бы принял я не споря — тихий, тихий золотой покой!» Черный туман, похоже, снова бросали против партизана. Накануне Радовский упаковал свои вещи. Он умел анализировать разведданные, которые добывала и его агентура, оставленная на той стороне фронта и регулярно засылаемые на ту сторону разведывательно-диверсионные группы. Советы накопили огромные силы, сосредоточили их в ближнем тылу, и вот-вот обрушатся на боевые порядки группы армий «Центр». Особенно мощные группировки стоят против девятой и четвертой полевых армий «Вермахта». Он хотел отправить свой небольшой багаж в Вадиму Зимину в тыл. Вадим смог бы сохранить его вещи или правильно распорядиться ими. Но машину, которую он вчера отправил на станцию, вернулись с полпути. все дороги оказались перекрыты, посты пропускали только транспорт, двигавшийся по приказу штаба 9 армии. И вот большевики атаковали по всему фронту, сразу же добились успеха, глубоко вклинились в немецкую оборону на довольно широком участке. И это вклинение произошло именно здесь. Если придется отходить, то в несколько переходов, и они окажутся не где-нибудь, а в августовских лесах. Какой сюрприз судьбы! После стольких лет я пришел назад. Жизнь слишком иронична, чтобы воспринимать ее всерьез. Такое внезапное открытие сделал для себя Родовский. Вместе с открытием он с неким злорадством по поводу обстоятельств и своей микроскопической роли в этих обстоятельствах, почувствовал, что это утешает. Во всяком случае, пока он жив, не ранен и не брошен на произвол судьбы отступающими войсками, пока командует своей боевой группой и имеет возможность хоть как-то договориться со своей для сорт. обвергруппу Абвергруппу Родовского в полном составе доставили на аэродром, была даже короткая нелепая радость, отправляют в тыл. С этой вестью к Родовскому прибежал поручик Гаев, но радость погасла, как сигнальная ракета, и от нее остался только смутный след копоти. — Чему вы радуетесь, поручик? — сказал Родовский. — За августовским лесом родина кончается. Что вы там мечтаете найти? И подумал, не решаясь поручику сказать вслух, — искать увянувшие розы и слушать мертвых соловьев. Да тут же внутренне усмехнулся. О мертвых соловьях — это как раз для поручика, чтобы долго думал. Как он и ожидал, приказ оказался менее романтическим. Обеспечить охрану аэродрома со стороны лесного массива. Лесной массив — это черновическая пуща. Он собрал командиров взводов и, развернув прямо на земле карту, поставил задачу. Охрану аэродрома! «Осуществляет рота из бригады НБК», — пояснил он своим поручикам. «Несколько рот СС подчинены тоже ему. Господин Каменский контролирует также военный городок. Он расположен вот здесь. Отсюда он не виден. На территорию, охраняемую его людьми, предпочтительно не вступать. Наше дело — обеспечить безопасность на дорогах. Первый взвод — вот эта дорога. Второй взвод — этот участок. Третий... «Большак в сторону Черновичей. Дозоры выставить на опушках и тропах. Через час требую доложить. До полудня взводу связи. Обеспечить телефонные нитки со всеми НП. А пока связь посыльными. Все, исполнять!» Отдав распоряжение, Родовский поехал на аэродром. Рота Каменцев занимала казарму рядом с КПП. Недавно отремонтированное добротное помещение. Стены и пол еще пахли краской. В отличие от полевых условий боевой группы «Черный туман», условия размещения каменцев выглядели просто великолепными. Дежурный, встретивший Родовского на КПП, повел его к командиру роты. Когда они подходили к казарме, по плацу рубил шаг взвод эсэсовцев. Что-то здесь происходило. Заниматься строевой подготовкой в момент, когда советские войска прорвали фронт, выглядело занятием по меньшей мере странным. Родовский внимательно наблюдал за прохождением взвода. Он догадался, что это русские. Но когда шедший вдоль кромки плаца унтерштурмфюрер подал команду «Запевай!» И когда взвод грянул по-русски «Не быть нам рабами!» Родовский замедлил шаг и остановился. Унтерштурмфюрер На появление неизвестного майора вермахта, казалось, никак не отреагировал, и взвод прогромыхал мимо. Но минуту спустя он крикнул в командуйте!» «Лейтенант Городня!» — представился подошедший, щелкнув начищенными каблуками. «Чему обязан господину майору?» Взвод возвращался к горлане. «Кто верит, кто смеет, в ком кровь пламенеет, кто гнет и позор не забыл!» Те спаяны вместе великою местью за пепел родимых могил. Мы горем платили за то, что любили, за муки отцов и детей. Мы им не простили, позор не забыли, страданием задушных дней. Родовский слушал слова песни и вдруг ощутил в себе нечто, что мешало ему поверить в искренность и душевную глубину этих слов. «Ну, полна, полна, пытался он успокоить себя. «Ведь это не молитва» а всего лишь походная песня солдат. Одновременно он подумал о том, что унтерштурмфюрер каким-то образом безошибочно угадал в нем русского. Каким образом? Они что, где-то уже встречались? Конечно, конечно. Где-нибудь наверняка встречались. Во время какой-нибудь очередной антипартизанской операции в лесу. Родовский скользнул взглядом по лицу офицера. Нет, ничего, что могло бы выплыть из памяти и спросил, указав перчатками на нашивки, «А почему, лейтенант? Ах, да, черт возьми, к этому надо еще привыкнуть!» Народная бригада Каминского в дивизию ВФНСС была реорганизована совсем недавно, и ей присвоили общевойсковой номер. 29-я гренадерская дивизия СС РОНА, или Первая Русская, командовал ею бывший обербургомистр Локотского округа а теперь бригаденфюрер СС Каминский. — Вы, как я понимаю, командир боевой группы, которая должна стоять по периметру аэродрома и закрывать нас со стороны пущи? — Да. — Я очень рад, что нам придется служить вместе, господин майор. Как ваше плечо? — Значит, где-то все же встречались. — Вам известна обстановка на фронте? — спросил Родовский. — Разумеется, вы имеете в виду строевые занятия? — Конечно, сейчас не время но пусть лучше маршируют, чем пьянствуют». В боевой группе Родовского пока этой проблемы не существовало, вернее, проблема была, ил сам Родовский. Они увязали порядок совместных действий, пометили на картах необходимое и обсудили несколько вариантов действий на случай чрезвычайных обстоятельств. «Самолеты улетели час назад», — пояснил унтерштурмфюрер Городня. «Никто пока не возвращался». Ни истребители, ни пикировщики остались два транспортника. Для того, чтобы эвакуировать отсюда последних немцев, Родовский внимательно посмотрел на городню. Городне было лет 25, ростом немного выше среднего, худощавый, жилистый, узкое лицо городского жителя с наследственностью интеллигента во втором или третьем поколении. Должно быть, из учителей, но руки рабочие в трещинах сухих мозолей. На рукаве нашивка, темно-зеленый щиток с черным кантом опушки, в центре щитка на белом фоне, черный крест, напоминающий силуэт Георгиевского креста, в петлицах руны СС и серебристый мальтийский крест со скрещенными мечами. Первая русская дивизия СС. Форма на унтерштурмфюрере старенькая, застиранная и кое-где уже подштопанная, но сидит ладно как на выходца из Баварии или Вюртенберга. В глазах ледок и ожидания. «Ждут. Они тут все ждут», — подумал Родовский с каким-то необъяснимым злорадством. «Все летит к черту. Так уж и поскорее бы. А эти чего ждут, когда их вышвырнут из России?» Под занавес Гитлер переодел их форму СС, набывший в употреблении и трижды заштопанные мундиры разрешил нашить руны. Еще одно подтверждение тому, что дела совсем плохи. Неужели и эти верят в новое оружие Гитлера? Родовскому вдруг показалось, что он спрашивает больше себя, чем кого бы то ни было. Он поморщился, как перед похмельем, и пожалел только об одном. Жаль, что теперь, видимо, никогда уже не удастся поохотиться на родине. О жене и сыне он даже не подумал, он запрещал себе думать о них. Это расслабляло волю, разжижало внутренний стержень, который пока еще держал. Как вы думаете, советы прорвутся? издалека спросил Родовский. Прежде чем напиться, хотелось поговорить с этим осторожным каменцем из новоиспеченной русской дивизии в АфНСС. Вдруг подходящий компаньон. Они уже прорвались? неожиданно ответил городня. И что будет? Что будет? Тот усмехнулся. Вы давно на фронте? Давно. Родовский попытался ответить неопределенностью. Мы тут все давно. Но с какого времени? Конкретно? Сорок второго, сорок третьего, сорок первого. Ну так и спрашивать не зачем. Действительно. Но я вас хотел спросить о другом. Вы как собираетесь драпать, когда вас здесь прищучат большевики? У нас грузовики с полными баками. А вы? В лес. В пущу, а вдруг там партизаны? Унтерштурмфюрер молчал, взгляд его и без того настороженных глаз, как показалось Родовскому, изменился. Теперь он смотрел куда-то мимо, словно на допросе. Нет, подумал Родовский, с этим не выпьешь и не поговоришь по душам. Слишком напряжен, слишком верит в то, что господин Каминский в купе с господином Гиммлером. И при покровительстве господина Гитлера еще повернут судьбу войны в пользу добровольцев из первой русской дивизии в Для вас места в транспортниках не хватит. А 34 и вам далеко не уйти. И унтерштурмфюрер холодно улыбнулся. По шоссе, у них очень быстрый ход. Имейте это в виду, господин майор. Лейтенанта, ничего себе, палец в рот не клади. Такие в деле за березку не прячутся. Видимо, все-таки стоит предложить ему составить компанию за бутылочкой Леро 1930 года. Надоело пить одному. Пуститься в неосмотрительную дискуссию на чужой территории, с чужими, Родовский мог только хорошенько выпив и хотя бы немного узнав своего собеседника. Унтерштурмфюрер Городня оставался загадкой. «Э — -э -э, подумал Родовский разочарованно, — да плюнуть и уйти, посмотреть, как устроились взводы, и накрыть в палатке стол, позвать Гаева. Вот эта компания! Но Гунтер Штурмфюрер чем-то незримо притягивал. Что-то от него Родовский хотел услышать. Возможно, что-то из того, что легко бы ему растолковал после третьей-четвертой рюмки Вадим Зимин. Но где он, его старый боевой товарищ? И «Единственный друг!» «Так о чем вы хотели меня спросить, господин майор?» «Как вы думаете, лейтенант, как нас будут вешать? За шею или за ноги?» «А как бы вы хотели, господин майор?» «Моих пожеланий они не учтут», — усмехнулся Родовский и, приложив два пальца к козырьку, повернулся и вышел из казармы вон. Канонада рычал казалось совсем близко, за лесом. Уже можно было различить отдельные удары, разрывов снарядов крупного калибра и тяжелый металлический вой установок залпового огня. Завывание «Катюш» — верный признак крупного наступления Советов. Они накопили много боеприпасов и сейчас их не жалеют. На контрольно-пропускном пункте Родовский оглянулся на аэродром. Немцы перетаскивали к транспортным самолетам какие-то контейнеры, и торопливо загружали их на борт. Трое солдат снимали антенну. Возле здания казармы, стоявшего в глубине построек, жгли какие-то бумаги. Солдаты передвигались бегом, и только взвод русских эсэсовцев рубил шаг в прежнем ритме, будто наслаждаясь своей бессмысленной безмятежностью. В сплоченных колоннах идут легионы на бой, на великую месть. Какая месть! Думал Родовский. Он пытался всмотреться в весь этот абсурд и уже не надеялся отыскать в нем черты хоть какого-то организованного смысла. Когда он захлопнул дверцу полуторки, на аэродроме заработали моторы последних самолетов. Во второй половине дня до роты солдат в темностерках цвета хаки при поддержке двух танков Т-34 и самоходного орудия среднего калибра атаковали посты аэродромной охраны. Родовский, наблюдая в бинокль за маневрами атакующих, послал на аэродром Связного с запиской, в котором предлагал унтерштурмфюреру городне отойти вместе с ними. Но Связной не вернулся, ответа не последовало. Ответ он увидел спустя несколько минут, когда его взводы уже заканчивали погрузку на машины. Русские эсэсовцы приняли бой. Как это было смело и глупо! Впрочем, их командир был прав. За все теперь настало время мести.